Ветер к вечеру тих, и это меня радовало, ведь и без него холодно. К тому же не люблю, когда меня раскачивает. А будь погода пободрее, так бы и получилось. Ведь сижу сейчас на макушке древнего дуба, одного из трех великанов, вымахавших на опушке. Растут в один ряд, скорее всего, посажены человеческой рукой. Когда-то, возможно, здесь целая аллея была, или шеренга, но до наших дней дожили лишь эти замшелые счастливчики». Вид сверху открывался великолепный. Хорошо различались далекие башни малировка на западе, поросшие лесами холмы на севере, водная гладь огромных озер на юго-западе и юго-востоке. И верхушку двускатной крыши корчмы тоже можно было разглядеть среди голых деревьев. Демов не видно, но дым там поднимается несколькими столбами. Похоже, печь растопили и костры развели. Темнело... А я все так и торчал на макушке древесного великана. Мёрз и сгорал от нетерпения. Неужели ничего не получилось? В печи уже наверняка вулканический жар, а снаряды и не думают взрываться. Может, я чего-то не предусмотрел? Может, их нашли и выбросили, чтобы не мешали дрова подкладывать? Да мало ли что там могло произойти. Вот сиди теперь и лязгай зубами, диверсант хренов! По закону подлости все случилось, когда я зачем-то уставился на небо. Сверкнуло, на миг осветив нижнюю границу туч. Опустив взгляд, успел увидеть, как неестественно ярко озарились далекие деревья и верхушки мачт, застывших на реке Галер. В окрестностях корчмы тьму разогнала вспыхнувшее озеро света. В тот же миг громыхнуло так, что я едва не повторил участь спелого желудя. Руки от неожиданности чуть не разжались. Уставившись в сторону корчмы, ничего толком не рассмотрел. Какое-то скромное остаточное зарево, толком ничего не освещающее, и яркие точки, разлетающиеся во все стороны. И больше ничего. Полный мрак. А еще непонятный шелест, истошные крики людей, сонное карканье ошалевших ворон, пробудившихся в полной темноте. И тошнотворный Душа, раздирающий вой нечеловеческой силы. Будто у реки целая толпа страдает от невыносимой боли. Скотившись вниз, будто профессиональная обезьяна, я рванул к дороге, на ходу крича. «За мной! Не забывать про строй, Не забегать вперед! Кто опять пихаться в спины начнет, таких резать самим, чтобы демам не помогали!» Ноги приплясывали от нетерпения. Хотелось бегом донестись до реки, чтобы оценить результаты диверсии. Но нельзя. Выстроившее войско быстро двигаться не сможет. Опять стадо получится. Пришлось охладить пыл и занять свое место. За монолитным строем латников и дружинников. Последних опять пришлось использовать пешими. Но не виноват я. Ландшафтные условия не позволяют проводить кавалерийские атаки. Тем более, что в темноте лошади неадекватные. Но самыми первыми двигались не они, а отряд из трёх десятков отборных лучников хорошо себя зарекомендовавших прошлой ночью. Где-то впереди засел дозор, и подобраться к нему незамеченными не получится. Они вряд ли станут принимать бой, разрядят в нас арбалеты и бросятся к основным силам. На стрелков вся надежда, пусть хотя бы прорядят эту кучку, добавив прыти и паники. В идеале, конечно, надо прикончить всех бесшумно, но на это надежды мало, против нас не слепые идиоты воюют». С каждым шагом всё отчётливее слышны крики боли и ужаса, вой и рыдания, растерянные команды, звон амуниции. Где-то совсем близко на дороге должен стоять дозор, но никого не видно. Или после ухода люка демы подались в лагерь, или бросились туда после артиллерийского фейерверка, и от потрясения позабыв про все приказы и опасность нападения. «Мы уже рядом, деревья впереди озаряются сиянием зарева». «Не похоже, что это единичные костры. Все гораздо серьезнее». Тук подсветил факелом над головой, помянул имя бога в Суе и грубо выругался. Среди изломанных веток застрял смятый наруч, из него свисало что-то скользкое, сочащееся красным. Впереди кто-то вскрикнул и тоже произнес плохие слова. Лучник едва не наступил на оторванную голову. Передовой отряд вырвался из леса на обширную поляну перед мостом. На ее дальнем краю должна стоять корчма, но ничего подобного. Там лишь россыпь чего-то темного на снегу, какие-то горящие груды, дым, крики и суета. Три костра неподалеку брошены, никто не греется возле них, не лежит, завернувшись в плащ. Да и сами костры выглядят неважно, их размазала взрывной волной. А вот и ближние враги – две фигурки, валяющиеся сломанными куклами. И одна ползающая, что-то невнятно мычащая, неловко пытающаяся подняться. «Стоп!» – крикнул я, обрадовавшимся латником, собравшимся было рвануть вперед без остановки. «Чудо!» – но нас еще не заметили. Иначе чем объяснить, что никто вообще не реагирует на появление новых действующих лиц? Демы толпятся возле остатков корчмы. Некоторые вытаскивают оттуда пострадавших. Что-то кричат. Суетятся. Но основная масса просто смотрит, будто не может поверить своим глазам. Они ни на что не реагируют, в том числе и на нас. Шок. И врагов, на удивление, мало. Неужели их и впрямь набилось в корчму под потолок? Стрелкам не пришлось приказывать. Выскочив перед тяжелой пехотой, они быстро растеклись в стороны, чуть отступили, стиснув отряд Дирбза с двух сторон, взялись за локи. В деморализованную толпу полетели первые стрелы. Только теперь наше присутствие стало настолько очевидным, что под барабанную дробь по телам и доспехам противник начал что-то предпринимать. Надо отдать демон должное. Несмотря на всеобщее потрясение и полное отсутствие командных криков, большинство, действуя на вбитом годами службы автоматизме, отреагировало как полагается. Буквально из ничего возник уже знакомый строй, но за тремя отличиями. Он был каким-то неубедительным на вид, на флангах не стояли арбалетчики, а в шеренгах не наблюдалось копий. Отдельные, конечно, виднелись, но не та монолитная двухэтажная расческа, которая нас теснила вчера. Так, чудом сохранившиеся зубчики. Неудивительно, я хорошо видел раскиданные у костров копья. Похоже, взрывной волной свалило шалашики из них, и никто из уцелевших не стал хватать громоздкое оружие, когда направился к месту взрыва. Из леса выбирались наиболее хорошо защищенные ополченцы и бывшие рабы. Подругань Арисата и вторящих ему десятников с сотниками они наращивали строй, оттесняя лучников все дальше и дальше. Те, тоже ругаясь, расходились в стороны, стреляя на коротких остановках. Пока что все шло прекрасно. Места хватало на всех. Фатальной толкотни не наблюдалось. Но кто знает, что будет, когда из лесу вывалится вся толпа. Получится устроить задуманный охват. Сумеют ли командиры совладать с неопытными бойцами в этом мраке и под начавшимся обстрелом? А обстрел непременно начнется. Я уже видел, как некоторые демы начинают возиться с арбалетами. Обернувшись к тенью бегавшему за мной туку, я поднес к факелу в его руке две оставшиеся гранаты. Затем протиснулся через нехотя расступившийся строй, размахнулся, швырнул в толпу врагов первую с укороченным фителем. Эй, свиньи! Ну как, вам понравилось? Держите еще, берегите головы, может оторвать! Медный цилиндр ударился землю, покатился, замер в паре шагов от первого ряда. Никто даже не дернулся, Враг, похоже, не испугался. А затем, распираемый пороховыми газами, корпус не выдержал. Рвануло. Вспыхнуло. Под доспехом и щитам простучали осколки. Не сказать, чтобы зрелищно. Но демов проняло. Дружно заорав, они рванули в стороны, разрывая строй. Никто не хотел находиться рядом со страшным местом, где продолжается кровавая чертовщина. «А вот теперь по-настоящему! Сейчас вы все передохнете! Рванет сильнее, чем в корчме!» Прошлой ночью при взрывах на галере Димы тоже не сильно радовались, но серьезной паники не было. Сегодня все по-другому. Похоже, они и впрямь поверили, что огненный ураган, разнесший корчму, – дело моих рук. И не объяснить того, что они позабыли про всякое подобие строя. Лишь бы не оказаться рядом со страшной шипящей штукой, подальше от нее, куда угодно, и плевать на все остальное. Кто-то кинулся назад, с разбегу забежав в реку. Другие брызнули в стороны, уткнувшись в монолит переплетенных зарослей кустарников на опушке. Лишь единицы остались на месте, что-то пытаясь сделать. Ими никто не командовал, все происходило спонтанно. Взревев не членораздельно, я понесся на толпу деморализованных врагов. «Сейчас мы вам за всё сразу отомстим, а чухаться не позволим». Треснул второй взрыв, усилив панику. Впереди, наконец, поднялась ползавшая возле костра фигура, и, вытянув руки вперёд, походкой зомби направилась в мою сторону. В разрыве среди туч показалась луна. В ее свете я отчётливо разглядел лицо дема. Точнее, то, что когда-то было лицом. «Кровавая маска без носа и глаз». Оскал верхней челюсти и отсутствие нижней, оторванной вместе с подбородком. Еще недавно меня бы от такой картины как минимум передернуло, а сейчас лишь равнодушно покосился, оставив в стороне. Уже будучи в нескольких шагах отмечущихся врагов, вдруг понял что-то неладное. Обернулся, так и есть. Мое доблестное войско стояло на том же месте, лишь некоторые несмело продвигались вперед, поражаясь собственной храбрости». «Да уж. Похоже, с психологической атакой я несколько переборщил. Диверсия и мои последующие действия напугали не только врагов, но и своих. Никто не хотел украсить снег своими внутренностями или оторванными конечностями. Это добро здесь валялось чуть ли не на каждом шагу. Ладно, чего стоять, раз уж я уже на месте. Вот и первый кандидат на отправку в ад». Пришедший в себя латник Демов подбирается, замахивается мечом. Пора выпускать подругу на волю. Штучка привычно бросается в лицо противника, выстреливает серебром клинка. И пошла потеха. Теснота строя не мешает, враги мечутся, как наскепидаренные. За самый конец рукояти, чтобы лупить силой, рассекая доспехи и кости, снося конечности и головы. Знай, маши со всей дуре, не подпуская к себе никого, отскакивая поближе к своим при первом признаке приближения жареного петуха. Да они и не очень-то стремятся. Мало кто пытается защититься. А уж об атаке думают единицы. Лишь отбегают или вообще не замечают опасности. Стрелы продолжают бить по их телам. Подоспевшие товарищи тоже вступили в дело. Несмотря на ситуацию, успеваю запомнить главных смельчаков. Тука! Обаму. И флегматика Риттелла. Вот уж на кого бы не подумал, так на этого сержанта. Дальше уже почти незнакомые лица. В основном такие же бывшие рабы, как Обама. Им, похоже, есть о чем пообщаться с недавними хозяевами. Много вопросов накопилось. Причем все срочные. Что тут скажешь? Даже попугаю не о чем докладывать, жалуясь на несправедливость судьбы». Я боялся повторения дневного разгрома и заранее назначил место сбора, чтобы не разбегались по лесам. А на деле боя вообще не было. Ну, или почти не было. Резня, когда пятеро-десятеро кидались со всех сторон на одного, отнимали оружие, валили на землю, забивали дубинами и топорами, кололи ножами под латы. Бежать пришлось не нам, а демам. Но вряд ли кому-то улыбалась удача. Тяжесть доспехов теперь играла против них. Лишь в одном месте толковый командир сумел организовать десятка три бойцов, но допустил ошибку. Вместо того, чтобы дисциплинированно и четко отступить в лес, он зачем-то потащил пиратов через всю поляну в сторону замка. Дойти до заросли им, конечно, не позволили, хотя наше войско, увлекшись охотой на легкую дичь, потеряло строй – Но, понеся существенные потери при первой попытке наскока, стало умнее и быстро окружила обидчиков, заставив перейти к круговой обороне. Те отбивались отчаянно, пролив немало крови, но результат был предрешен, их задавили толпой. Несколько рабов под предводительством Обамы прямо по мосту добрались до пришвартованной к нему галеры, ворвались на палубу, не дав демов перерезать швартовые. Связали их боем. А затем подоспевшее подкрепление захватило корабль. Со второй галерой все могло бы оказаться гораздо сложнее. Она стояла посреди реки. Но демы сглупили. В панике подняли якоря, надеясь, что течение унесет их подальше от опасного места. Вначале так и было. Понесло вниз. Стукнула баллиста, метнув снаряд в толпу наших бойцов. Но затем корабль развернула, и корма уткнулась в наш берег. Глубина, по счастью, там оказалась подходящей для штурмовых действий. Взобраться на палубу было несложно, тем более, когда это дело прикрывали три десятка лучников, а под ногами ревели в сотни глоток, почуявшие приближение свободы рабы. Без потерь не обошлось, но это лишь из-за большого количества надсмотрщиков. Назвать их сопротивление отчаянным не поворачивался язык. Многие сдавались в плен, падая на колени и поднимая над головой пустые руки. Неужели они и правда надеялись, что у них есть будущее, а с виду и не подумаешь, что столь наивные? Впрочем, десятка четыре связали, в основном из-за моих строгих приказов, розданных еще перед боем. Когда разобрались со второй галерой, я послал вниз по берегу отряд лучников с группой разведчиков. Пусть изучат следы, и если заметят, что кто-то ушел, догонят». «Мне не нужно, чтобы оставшиеся на озере и побережье узнали про случившееся. Это помешает дальнейшим планам». Группу толковых ополченцев направил в другую сторону. Пусть враг разбит, но надо окружить расположение дозорами. Затем, приказав навести порядок в этом бардаке и притащить ко мне парочку не самых потрепанных пленных, отправился на руины корчмы. Уж очень хотел изучить дело своих рук. Будто магнитом туда тянуло». Что я могу сказать? Мог бы и не ходить. Не эксперт я. Не смог понять, как все произошло. Сколько снарядов рвануло, тоже не понял. Место, где их закладывал, можно было опознать лишь по отсутствию трупов и частей тел. Чудовищной силой отсюда вымело абсолютно все. Пятачок развороченной земли. Ни камней, ни решетки. В стране нашел странного мертвеца. Точнее, часть его. Туловище в смятом панцире. На глубоко вдавленной груди отверстие, с виду проплавленное. Возможно, след от кумулятивной струи. Если так, то значит не все снаряды были осколочно-фугасными, а лишь два. Хотя слабо верится, что оказавшись на пути огненного потока, можно отделаться всего лишь аккуратной пробоиной. Дальнейший осмотр подтвердил сомнения и впрямь поработал осколок. От корчмы осталась лишь часть дальней стены – Сколько при этом пострадало демов, не понять, на глаз не меньше сотни. Но разве можно что-то определить точно в этом кровавом месиве из обломков здания, столов, лавок, кусков тел, трупов, обрывков амуниции, оружия? Сила взрыва была такова, что решетку обнаружили на первой галерее, та разорванная и перекрученная, будто выжатая тряпка, вонзилась в полбу. Попугай, осторожно опустившись на плечо, уставился на пятачок зоны тотального уничтожения. Поежился, ошеломленно пробормотал. «Так вот какая у нашего дурачка дудка!» «В суп отправлю!» – стандартно пригрозил я похожим тоном. «А замок моего охреневшего кузена твоя катапульта сможет разнести?» – уточнил Зеленый. «Легко». «От таких известий, милый, мое душевное здоровье пошатнулось». Хорошо бы выпить ругийских капель, а еще лучше межгорского вина, и желательно побольше. Перебьешься. А как же празднование грандиозного успеха, где я веселые девки и накрытые столы? А ты тут при чем? Летал где-то, пока мы и появился, когда все уже закончилось. Я б дел, без меня все в луже утоните салаги сухопутные, Губы бы печет, будто раскаленный якорь поцеловал. «Боль души полагается залить соком южных виноградников. Эй, трактирщик, и еще. Задудочку!» «Будет лето – будет виноград. Будет виноград – будет сок. Будет сок – получишь. Я знаю, что ты имел в виду перебродивший сок, но мне не до тебя. Не видишь, что вокруг творится. Сейчас меня стошнит, и попробую прямо на тебя это проделать». Зелёный, значительную часть свободного времени, занимающийся личной гигиеной и прихорашиванием, взмыл в небо самолетом вертикального взлета. Больше всего в жизни он боялся запачкаться. Даже руками трогать себя не позволял. Ведь прикосновениями можно осквернить его чистейшие перья. Эстет-блин. Тук, протолкавшись через муравейник, собирающих трофеи бойцов, заставил встать на колени парочку схваченных демов. Оба были изрядно потрёпаны в ходе боя, затем поколочены после пленения и выглядели не слишком угрожающе. Горбун, считая, что ничего плохого они мне сделать не в состоянии, взмолился. «Сэр, страж, дозвольте соберу добро с тех, кого вы порубили и я, а то ведь бессовестных людишек везде хватает, растащат и не посмотрят, что чужое». «Иди», — кивнул я, оглядывая пленников. «Оба рослые, плечистые». Лица простые, вполне европейского вида. Незаметно в них ничего южного. Шлемов и оружия нет, но остальное не успели отобрать. Оба в пластинчатых доспехах, кольчужных юбках, высоких сапогах. Руки поясами связаны за спинами. Нормальные ребята на вид. Их отмыть и можно ставить в одну шрингу с бокайцами. Не тлючишь. Хотя помнится, что среди людоловов встречались ярко выраженные семитские физиономии – Но этих даже в темноте за арабов не примешь. Что с ними случилось? Как такое может быть? Язык не поворачивается назвать их нелюдями, как доказывал своим бойцам. Не верится, что эти на вид обычные парни ради забавы издеваются над стариками и водят дружбу с омерзительными созданиями. Один совсем плох, так и норовит завалится на бок, закатывая глаза». Из его ушей сочится кровь, похоже, здорово приложила при взрыве. Второй в бою и при диверсии вроде не пострадал, зато били его усерднее. А куда бить, если тело доспехами прикрыто? Правильно, только в морду. Лицо у него превратилось в сплошной синяк с расплющенным носом и щелочками заплывающих глаз, но держится бодрее, так что с него и начну. «Ты знаешь, кто я?» Быстрый взгляд на меня – Потом на штучку в руках. Разбитые губы растянулись в кривую ухмылке. «Страж, нам рассказывали о тебе». «Понятно. Тоже умеют информацию от пленных получать». «Дем, я могу убить тебя быстро. А могу медленно?» «Очень медленно. Ты даже не представляешь, что мы умеем делать с молчунами». «Ну так спрашивай. Сам не тяни». «Сколько вас здесь было? Сколько осталось на тех галерах, что в озере?» «И сколько людей у Адана, который на побережье?» «Я точно сказать не могу. Здесь на ночлег примерно сотня оставалось. Может, полторы. На озере десятка три-четыре. У Адана вся его ота Три столько-четыре десятка от него забрал». Мгновенно оценив цифры, я понял, что Дем водит за нос. «Думаешь, мы не знаем, сколько вас? Ты не с теми связался, чтобы врать с честным видом?» «Я не соврал. Сказал то, что знаю». «Думаешь, я настолько глуп, что поверю в такое, что на шести больших галерах всего лишь три с половиной сотни воинов или четыре? Да ты просто жалок в своем вранье!» «Я такого не говорил. На вопросы, которые ты задал, я ответил правдиво. «Страж, не смей говорить, что я лгун. У нас таких нет!» «Да что ты говоришь? А я вот слышал, что демы со стражами не общаются, а ты почему-то не прочь словом переброситься. И кому теперь верить?» К тому же я точно знаю, сколько вас. Ты лжешь. С тобой говорить можно. Теперь. Странно выразился пленник. И я не врал. Неужели не хватает ума понять мои слова? Мимо пробежал Арисат. Мельком показился на лица пленников, с досадой сообщал. «Триса найти не могу. Неужто удрал. Чтоб его медведь приголубил. И бака тоже ищут. Те, кто знали его». А епископ окончательно сбринтил, собирает своих людей для молебна. Хочет грех ваш замолить. Грех? Ну, корчму ваше колдовство разнесло и поубивало многих. Говорит, грех это не богу угодно, колдовство. А по мне, очень даже не грех, а полезная штука. Жаль, что вы раньше такого не делали. Ух, мы бы таких дел наворотили. Прячьтесь все! Внезапно я понял, что меня насторожил в ответах Дима. «Если он говорит правду, то...» Резко обернувшись к пленнику, чуть не закричал. «Трис пошел к Мальроку, оставив вас охранять галеры?» Дем, скаля прореженные зубы, злорадно ответил. «Мы узнали от пленных, что все ваши воины в лесу. Замок остался без защиты. Его сейчас можно голыми руками взять. С нами вам повезло, но Мальрок вы потеряли. Ты бесчестным колдовством убил много наших воинов, и почти всех командиров. Но все равно проиграл. Трис вызвал рейдеров. Он пообещал смотрящим отдать языческий холм и помочь с убежищем на первое время. «Вам тоже не уйти. Имея рейдеров, он вас везде достанет». И Трис бросил два корабля почти без охраны? «Он никого не бросал. Без колдовства вы бы нас не победили. Вас много, но вы не воины, а грязь под нашими ногами». Он захватит крепость, чтобы вам негде было от нас спрятаться. Я не хотел в это верить. Как так? Наши разведчики ни о чем подобном не докладывали. Как они могли не заметить ухода большого отряда на запад? А ведь могли. Бегая от дозорных, часто оставляли демов без присмотра. А срывающийся время от времени снег быстро прячет следы. Мы одержали блестящую победу. С минимальными потерями разбили сильный отряд, охранявший корабли. Освободили около двух сотен рабов. Захватили галеры. Много амуниции и оружия. Мы взяли пленных. За нами осталось поле боя. И тем не менее, в лучшем случае наша победа — пирова. Дем был прав. Мальрок сейчас можно взять голыми руками. Там лишь команда Грато при кузне. Полтора десятка никуда не годных ополченцев. Женщины, дети, старики и несколько лучников из отряда «Рыжей смерти». Последними командует «Альра».